«Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас». Преимущество человека, образа Божьего перед животным и растением само по себе правда признается, Но когда мы спрашиваем, где мы должны искать и усматривать божественное, нам указывают не на лучшее, а на худшее. И в отношении познания Бога Христос также говорит совершенно другое. Он не основывает познание Его и веру в Него ни на удивлении внушаемом нам встречаемыми в природе тварями, не также на удивлении, внушаемом нам властью Бога над нами, не на знамениях и чудесах, а на свидетельстве Духа. Дух бесконечно выше, чем природа. В нем божественность проявляется больше, чем в природе. Но той формой, лишь благодаря которой само по себе всеобщее содержание входит в философию, является форма мышления, форма самого всеобщего. В религии же это содержание, благодаря искусству, предстает непосредственному внешнему созерцанию и далее представлению и чувству. Значение открывается в думчивой душе. Оно есть свидетельство духа, понимающего такое содержание. Чтобы сделать это более ясным, мы должны напомнить о различии между тем, чем мы являемся и обладаем, и тем, как мы это знаем, то есть каким способом Мы этим обладаем как предметом. Это различие бесконечно важно. Лишь вокруг него вращается все в культуре народов и индивидуумов. Это различие мы обозначили выше как различие ступеней развития. Мы люди и обладаем разумом. Все человеческое Все вообще разумное находит отзвук в нас, в нашем чувстве, душе, сердце, вообще в нашей субъективности. Этот отзвук, это определенное душевное движение, есть то, благодаря чему содержание становится вообще нашим содержанием. Многообразие содержащихся в нем определений концентрировано и скрыто в этом внутреннем переживании. Это глухое волнение духа внутри себя во всеобщей субстанциональности. Содержание таким образом непосредственно тождественно с простой абстрактной достоверностью нас самих, самосознанием, но дух именно потому, что он дух, есть столь же существенное сознание. Вмещенная в его простой самости концентрированность должна стать для себя предметной, она должна стать предметом знания. И в характере этой предметности, в характере, следовательно, сознания и состоит все различие между религией и философией. Этот характер сознания может быть на низшей ступени простым выражением лишь смутного глухого чувства и может подняться на самый Высшей ступени до наиболее объективного, до в себе и для себя объективной формы, до мышления. Простейшей и наиболее формальной объективностью – является выражение и название этого чувства и соответствующего ему настроения, как бы это чувство ни называлось благоговейностью, молитвой и прочее. Будем молиться! Будем! благочестивый и так далее вот выражения, представляющие собою простое напоминание о таком чувстве. Но, например, слова будем думать о Боге высказывают уже большее. Эти слова дают выражение абсолютному всеобъемлющему содержанию этого субстанционального чувства служит выражением предмета отличного от чувства как субъективного самосознательного движения или иными словами предмета, представляющего собою содержание, отличное от этого субъективного движения как формы. Но этот предмет Хотя и содержит в себе все субстанциональное содержание, сам еще не вполне развит, не определен. А развитие же его содержания, понимание, высказывание, осознание вытекающих из него отношений является возникновением, порождением откровением религии. Формой, в которой это развитое содержание получает сначала предметность, служит форма непосредственного созерцания, чувственного представления или более определенного содержания, заимствованного из естественных, физических или духовных явлений и отношений. Искусство опосредствует это сознание, сообщая устойчивость и крепость мимолетной видимости, присущей объективности в чувстве. Бесформенный священный камень, священное место – или что бы то ни было другое, к чему примыкает первоначально потребность в объективности, получает от искусства форму, черты, определенность и более определенное содержание, которое может быть знаемо и теперь налично для сознания как предмет. Искусство, таким образом, сделалось учителем народов. Как, например, это произошло в лице Гомера и Гесиода, которые, согласно Геродоту, дали грекам их богов. Спутанные представления и предания, полученные И преднайденные Гомером и Гесиодом, безразлично в каких источниках, они в соответствии с духом их народа возвысили и зафиксировали в определенных образах и представлениях. Их искусство не было искусством лишь по-своему выражающим, то есть переносящим на камень, на холст или перелагающим в словесную форму уже развитое, готовое содержание завершенной мысли в представлении и словесной форме религии. Оно не было искусством, лишь переносящим это содержание на камень, на холст или в слова, как это делает искусство Нового времени, которое, беря своим сюжетом религиозное или какое-нибудь другое историческое содержание, кладет в основание уже наличные представления и мысли. Сознание греческой религии есть продукт мыслящей фантазии или, говоря иначе, мышления которая постигается лишь фантазией и получает свое выражение в образах последней, хотя в истинной религии открывала и открывает себя бесконечное мышление, абсолютный дух, все же сосудом, в котором он проявляется, служит сердце, представляющее сознание. И разумение конечного.